глава двенадцать люба серьезно вы пищит наташка в трубку а я закатываю глаза она как всегда прямо к нему домой идешь да Вот этот прямо туда где он живет наташа качаю головой хоть она и не видит да что наташа это звонко возмущается подруга ты идешь домой к чемпиону россии по боксу ты хоть знаешь как у меня просмотры взлетели когда я фотку с ним в день боя выложила в два раза наташ Он подумал, что я девушка легкого поведения, если ты не забыла Из-за него разбились мои новые очки Оторвалась пуговица с мясом на блузке А пятно на чести не вывести даже кислородным отбеливателем Прижимаю телефон к уху и внимательно смотрю по сторонам, чтобы перейти дорогу Я, признаться, что-то нервничаю В так и не решилась пойти к Дорофеевым, хотя уроки из-за посвящения в пятиклассники немного сократили, а пятый Б, который был у меня шестым уроком, еще и отпросила их классная руководительница, чтобы успеть еще раз прорепетировать выступление перед мероприятием. Я освободилась пораньше, но струсила и не пошла на обследование жилищных условий к новому ученику. Но тянуть-то уже некуда. Надо еще бумажки заполнить все, распечатать и разослать по запросу. «Успокаиваю себя, что просто иду к ученику. Рутинная процедура, но все равно нервничаю. За грудиной щекотка противная. Как поселилась с утра, так и не хочет проходить. Стоялке снова пришлось с утра три раза перерисовывать. Вот решила Наташке позвонить по пути, чтобы отвлечься. На свою голову решила, блин». «Ой, ну слушай, Люб!» Не унимается подруга. «Ну он же не знал, и потом пытался извиниться, вину как-то свою загладить. Ага, деньги предлагал». «Ну, как умеет, знаешь ли», цокает Наташка. «Ты тоже хороша, давай там униженную оскорбленную строить, он тебя в кафе приглашал, а ты давай выпендриваться». «Наташа, он меня кошкой назвал, прямо в школе». «Ну и сексуально же?» «Надо было мяукнуть в ответ». «Ой, да ну тебя, качаю головой безнадежно». «Вот ты не нукай, а присмотрись, мужик-то хороший и одинокий, между прочим, а пресс у него м м м «Тянет Наташка. Вот бы потрогать. Ну или ты хоть потрогай, да расскажешь потом. Там сталь, наверное». «Наташ, все пока». Зажмуриваюсь и отключаю звонок. «Спасибо, Наташа. Я думала, ты меня расслабишь и успокоишь, а вместо этого я теперь буду еще сильнее краснеть у этих драфеевых после твоих стонов по прессу орангутанга. Дохожу до шлагбаума местного дорогущего жилкомплекса, который выделяется в нашем микрорайоне». «Сверяюсь с адресом. Ну, точно. Где же еще будет жить звезда спорта? Мирон арангутан Орангутанг и Если не в самом дорогом доме во всей округе. У них тут и школа своя имеется. Почему же его сын в нее не ходит? Хотя да, это же уже его четвертая школа. Я в документах прочитала. При том, что переезд у них вроде бы был только один. Просто что сынишка невоспитанный, что папаша привык откупаться деньгами, не решать проблемы похоже. Мужик ты хороший». Передразниваю Наташку себе поднос и снова закатываю глаза. Ладно, дело надо сделать. Сообщаю в хране цель визита, и меня пропускают. Топаю через идеальный двор с ухоженным газоном современной низовой подсветкой и аккуратными лавочками, у которых на спинке есть отверстие для зарядки телефона. Новая современная детская площадка, спортивная площадка, аккуратно отстриженные кустики... И невысокие деревца. Есть даже качели для взрослых и небольшая закрытая площадка со странными сооружениями. Оказывается, это площадка для тренировки собак. Это я понимаю, когда я вижу, как какая-то девушка выгуливает там своего французского бульдожика, заставляя его кряхтящего и похрюкивающего взбираться на разные деревянные лесенки и перепрыгивать препятствия. Словно другой мир. Никаких тебе лебедей из машинных покрышек, никаких старых ковров возле входа в подъезд, кашпо из виниловых пластинок и комодов между этажами. Ну а лифт, на котором я поднимаюсь на нужные этажи, и вовсе не сопоставить с теми, что в старых домах. Тихие, быстрые, без надписей, выражающих оценочные суждения, и заданные направления. И в нем еще приятно пахнет. Даже не нужно задерживать дыхание. А вот и нужная мне дверь. Выдохнув, уверенно нажимаю на звонок. Пытаюсь прогнать из головы Наташкина вздохи образ Дорофеева-старшего, который такой открывает двери, бедра обмотаны полотенцем, по фигурному прессу стекают капельки воды. Тьфу Наташка со своими... Дверь мне действительно открывает Дорофеев-старший, и я, дурочка, первая, на что чисто на автомате смотрю, на его пресс, который, к счастью, прикрыт свободной футболкой. «Приветики!» Криво ухмыляется Дорофеев. «Мы вас уже тут заждались, Любовь Андреевна. Проходи, не стой в дверях». «Добрый день!» Киваю привычным движением, поправив очки сбоку. И вхожу в квартиру, и стоит мне сделать шаг за порог, как я тут же громко вскрикиваю, потому что огромная лохматая псина вылетает из-за угла, подбегает ко мне и ставит свои лопищи мне на плечи, а потом протаскивает свой слюнявый язык по моей левой щеке, от подбородка я аж до виска «Фу! Ох ты ж мать твою!» вскрикиваю громко «Убери собаку, Дорофеев!»